— Это... это земля? — спросил дедёк Редуайн. — Да, — сказал Редуайн. — Мыс, Кот, Массачусетс, Соединённые Штаты Америки — братство человечества. — Слава Богу! — сказал дедёк Редуайн, вопросительно поднял брови. — А за что? — Простите, — не понял дедёк. — За что вы его благодарите? — спросил Редуайн. Ему до вас нет никакого дела. Он и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь вам сюда добраться в целости и сохранности точно так же, как не сделал ни малейшего усилия, чтобы вас прикончить. Он воздел руки, и его мускулатура словно воплощала мощь его веры. Дробинки в мешках на его запястьях зашуршали, пересыпаясь, и дедек обратил внимание на них. Потом его взгляд естественно скользнул с мешков гандикапов на железную пластину на груди Редуайна. Редуайн, угадав направление взгляда, детька приподнял, как бы взвешивая железную пластину. — Тяжелая, — сказал он. — Угу, — согласился дедек, — вам придет сносить фунтов пятьдесят, если прикинуть на взгляд. — Посток мы вас приведем в порядок, — сказал Редуайн. «Пятьдесят фунтов», — сказал дедек, — «вы должны радоваться, а не огорчаться, что на вас возложит такое бремя», — сказал Редуайн, — «тогда уж никто не бросит вам в лицо упрек, что вы, мол, обогнали других по слепой прихоти судьбы». В его голосе зазвучали красноречиво грозные нотки, которые нечасто звучали в нем после самых ранних дней становления церкви, Бога, все безразличного, славных дней, когда люди толпами обращались в его веру после войны с Марсом. В все времена Редуайн, как и все другие проповедники новой веры, пугал неверующих праведным гневом толп, праведным гневом толп которых тогда просто не было. Но зато теперь толпы, полные праведного гнева, существовали повсюду на земном шаре. Число приверженцев церкви Бога Всебезразличного составляло внушительную цифру — целых три миллиарда. Юные львы, некогда бывшие первыми апостолами нового вероисповедания, отныне могли смириться и превратиться в вагнцев, созерцающих восточные мистерии, вроде капель падающих с веревок от колокола. Рука церкви повсюду властно правила толпами людей. — Предупреждаю вас, — сказал Редуайн детьку, — когда выйдете к людям, не вздумайте даже невзначай намекнуть на то, что Бог к вам как-то особенно относится. Или что вы хоть на что-то можете пригодиться Богу? Хуже ничего не придумаешь, чем сказать что-то в таком роде «Слава Богу за то, что избавил меня от всех бед». По какой-то причине он сделал меня своим избранником и теперь желаю только одного — служить ему. — Это восторженная толпа, — продолжал Рея Дуайн. Может, в мгновение ока стать очень опасной толпой, и тут уж никакие добрые предзнаменования, никакие пророчества вас не спасут. Дедёк как раз собирался сказать почти дословно то, что Редуайн не советовал ему говорить. — А что же, что же мне говорить? — спросил дедёк. — В пророчестве указано всё, что вы должны сказать до последнего слова. Я долго и глубоко обдумывал слова, которые вам предстоит сказать, и убедился, что лучше сказать нельзя. Но мне никакие слова в голову не идут, разве что «Здравствуйте спасибо», — сказал дедёк. «Вы-то что хотите от меня услышать?» «То, что вы скажете», — сказал Риадуайн, — «славные люди, собравшиеся здесь». Повторяли эти слова, готовясь к встрече сотни раз. Они зададут вам два вопроса, и вы ответите им, как сумеете. Он вывел детька наружу через люк, фонтан на пожарной машине заглушили, крики замерли, танцы прекратились. Паства Ридуайна выстроилась полукругом вокруг дить Кайридуайна. Все, как один, сделали глубокий вздох и сжали губы.